с макушки гигантской головы, увенчанной шипастой короной, а в роре камера Руэллс прекрасно была видна толпа внизу. Она спустилась по винтовой лестнице к шее, затем оказалась в металлическом теле и вышла на улицу. Поборница прав женщин собиралась обратиться к своим подругам с речью у подножия статуи свободы. Она подошла к микрофону и окинула пристальным взором собравшихся. «Подруги и сестры, у меня для вас две новости — хорошая и плохая. В чем заключается хорошая? В том, что мир, в котором правят мужчины, близится к концу». «А плохая?» «Я пошутила. Плохих новостей у меня нет. Мы выиграем!» Женщины бурно зааплодировали. «Посмотрите на эту статую. Ее создали французы Огюст Бартольди и Гюстав Эйфель и впоследствии преподнесли в дар американцам а также свободным людям всего мира, ее высота достигает 93 трех метров. Так вот, у подножия этой гигантской женской фигуры я хочу открыть вам тайну. Будущее принадлежит женщинам. Грянул гром овации. Мы, женщины, обязательно одержим победу, и знаете почему? Будущее уготовило нам множество трудностей, в борьбе с которыми мужчины всегда трусливо отступают, а женщины идут до конца. Даже сперматозоиды женского пола бывают проворнее тех, что несут мужские черты. Толпа в разнобой захихикала. То, о чем я говорю, — это триумф женской энергии. К тому же мы, женщины, в среднем живем на пять лет больше, чем мужчины. У нас более высокий болевой порог. Мы сильнее и смелее. Мы победительницы. Снова овация. Женщины всего мира — Объединившись, могут создать новое человечество. Французский поэт Арагон как-то сказал, «Женщина — это будущее мужчины. Я хочу развить и дополнить его слова». «Женщина — это эволюция человечества». Вскоре появится новый человек, обладающий исключительно женскими чертами. Как бы нам его назвать? Я предлагаю «Хомо феминеус» — «Человек женский».